Автокефалия Русской Церкви На Руси у нее не приняли. Власть Рима над Восточной Церковью представлялась делом немыслимым и нестерпимым. Сама идея подобного шага воспринималась не иначе, как ересь, открывающая врата попешской ереси или латинству. Святая Русь, созданная трудами преподобного Сергия Радонежского, святителя алексея Их соратников и последователей была по духу несовместима с лукавыми сделками поздних палеологов. Уния, заключенная на Ферраро-Флорентийском соборе, вызвала неприязнь и отвращение не только среди населения Константинопольской империи, но и на православной Руси. Авторитет, который империя благодаря своему былому величию еще сохраняла в глазах русских людей, теперь был окончательно утрачен по словам историка византолога георгия острогорского далеколеке от византийских бедствий москва которую византийцы сами воспитали в ненависти к риму усмотрела в перемене веры императором и патриархом константинопольским непостижимое предательство поставленный митрополитом руси грек и сидор выдающийся представитель партии унии После своего возвращения из Флоренции был низложен великим князем Василием II. Впредь Россия сама стала избирать своего митрополита. Она отвернулась от отступнической Византии, которая, придав правую веру, утратила право главенства в православном мире. Митрополит киевский в Сеярусии Сидор, напомним, что по происхождению он был греком и к моменту отъезда в Феррару пробыл в Москве всего около пяти месяцев, выступил одним из главных предателей православия. Когда во время собора умер патриарх Иосиф II, русский первый иерарх входил в число кандидатов на Константинопольскую кафедру. Русский очевидец ферара Флорентийского собора, священник семён Суздальский пишет, что «не единого возлюби папа митрополита якоже и си Историк Евгений Голубинский рисует полную картину событий. И Сидар выступил главным действующим лицом. Он объявил себя решительным защитником соединения с Папой на условиях, требуемых последним уступок, и не может подлежать сомнению, что именно он был главным творцом и виновником этой флорентийской юнии, а красноречивый Виссарион лишь последовал за ним. Он успел подействовать на постоянно колебавшегося императора Решительно объявив ему, что если он не хочет соединения, то дело может быть устроено и без него, своим несомненно очень большим авторитетом между епископами, он успел победить упорство и страшливые сомнения посредних. За выдающиеся заслуги в деле измены православию папа Евгений IV возвел Исидора в кардиналы, а кроме того, по сообщению семёна Суздальского, дал ему много злата. Голубинский считает, что это был заем денег у банкиров, заключенный Исидором при посредствии и при содействии папы. Таким образом, Медичи профинансировали Исидора, рассчитывая приобрести литовские и московские русские земли в качестве новых рынков для своих финансовых махинаций. С этим багажом обязательств перед Ватиканом и семейством Медичи Митрополит медленно, почти два года через Венецию, Польшу и Литву, возвращался в Москву. Московскую Русь в ту пору раздирала гражданская война между внуками Дмитрия Донского, великим князем Василием II Васильевичем и его двоюродными братьями Василием и Дмитрием Юрьевичами. Но великий князь Василий заранее подготовился к встрече новоиспеченного католического кардинала, он списался с протом святой горы Афон Пахомием, игуменом монастыря святого Павла, и получил четкое разъяснение о еретическом характере уни. Тотчас по прибытии в Москву, Исидор был взят под стражу и заключен в чудовом монастыре. Осенью 1441 года кардинал-еретик бежал в Рим к папе. По сообщению русской летописи, благоразумный благочестие-делатель благоверный князь Великий Василий Васильевич никого не послал за ним возвратить его и не восхотел удержать его, яко и немысленно, суще и богомерзко. Одновременно Великий князь направил послание Константинопольскому патриарху Митрофану II, где принципиально отвергал у нее и обращался с просьбой, чтобы отныне первый иерарх Русской Церкви поставлялся собором русских архиереев, а не греческим патриархам, как прежде. Впрочем, узнав о принятии унии императором и патриархом, Василий II вернул посланников обратно, сочтя, что обращаться к предавшему православие Константинополю бессмысленно и неканонично. Для русской церкви оставался только один путь, дабы остаться со Христом — самостоятельно избирать митрополита, как в раннехристианскую эпоху. Но долгих семь лет политическая обстановка не позволяла начать утверждение автокефалии. От греческого автокефалия — самоглавия, ауто утосамы, кефалия — голова. Великий князь претерпел за это время множество испытаний. Успел побывать пленником у татар и у двоюродного брата Дмитрия Шемяки. Последний приказал выколоть ему глаза, и так Василий II стал Василием Темным. Но в конце концов, междоусобица окончилась победой великого князя. И первым делом он занялся делами духовными. Москва, наконец, сделала решительный шаг в сторону утверждения автокефалии русской церкви. Со времени побега Исидора прошло более семи лет, и меньше шести оставалось до падения отступившего от Бога Константинополя. Как свидетельствует московский летописный свод, 15 декабря 1448 года поставлен быть на митрополию всей Руси епископами русскими Ефремом Ростовским, Варламом Коломенским, Петеримом Пермским, а новгородский архиепископ Ефимий и епископ Тверской Илья Грамоты прислали, что с ними единомыслены на поставление на митрополию ионы владыки Рязанского». Епископ Иоанн и прежде был наречен митрополитом, но противодействие Константинополя, а также распри на Руси, не давали ему возможности взойти на кафедру. Теперь же он становился не просто главой русской митрополии, но первым предстоятелем автокефальной церкви. В 1451 году король польский и великий князь литовский Казимир также согласился признать за Иоанной Столец метрополич Киевской и всея Руси как первее было по установлению и обычаю русского христианства. До того номинальным митрополитом в Литве оставался униат кардинал Исидор, но поскольку православные князья и народ также отвергали унию, Казимир пошел им навстречу. Однако в 1458 году новому папе Каллисту III Борджа Удалось убедить Казимира отстранить Иона от управления западно-русскими православными епархиями и передать их ученику Исидора Григорию. Этот папа известен в истории тем, что легализовал право рыцарей Португальского ордена Христа, преемников-тамплиеров, на занятия работорговлей. Таким образом, единая с X века митрополия Киевская и все Руси разделилась на московскую и литовскую. Впрочем, ни в Москве, ни в Риме этого не признавали. И русской великой князь, и папой считали своего митрополита единственным легитимным предстоятелем. Папа по праву унии 1439 года, Москва как единственная оставшаяся верной православию столица. После взятия Константинополя турками, султан Мехмед из политических соображений посадил на патриарший престол популярного в народе противника унии Геннадия Схалария. Великий князь Василий II и митрополит Иона дважды посылали к нему специальных послов о церковном исправлении. Послы должны были убедиться в православии самого патриарха, выяснить его положение в оккупированном турками Константинополе и разрешить вопрос о самостоятельности русской церкви. Историк Голубинский заключает, Как бы то ни было, дали или не дали патриархи свое формальное дозволение русским на то, чтобы ставить им своих митрополитов в самой Москве, но во всяком случае положительно известно, что они не протестовали открытым образом против самого ставления. Святитель Иона сам избрал себе преемника, епископа ростовского Феодосия. Митрополит феодосий избрал Филиппа Первого и так далее». Все они утверждались на соборах русских архиереев. Более никогда предстоятели русской церкви не ставились из Константинополя. Причиной этого стала измена константинопольского патриарха во Флоренции. После 1453 года на патриарший престол вернулись православные патриархи, но ставились они фирманом мусульманского султана. Русские не оспаривали православие таких патриархов, Но сами в Турецкий Царьград за султанским благословением ехать не собирались. Так пал Второй Рим, и так Россия стала оплотом православия, Третьим Римом.